Верка Верка была счастлива, теперь она законная жена. Может приезжать на свидание, может оставаться с мужем наедине на целых три дня, может кормить его досыта и любить досыта. В Питере она устроилась на работу, секретарем в суд, через бабушкиных знакомых, разумеется. Денег немного, но хоть что-то. Старались жить на Эмочкину зарплату, а Веркина деньги собирали. К поездке в Патьму она готовилась долго и тщательно. Доставала продукты — тушенку, сухую колбасу, индийский чай, апельсины, горький шоколад, курева. Считала дни до отъезда. Зачеркивала на календаре. Гарри звонил Эммочке, узнавал проверкину жизнь. Эммочка хихикала и говорила, что все очень хорошо, живут они дружно, и Верка очень довольна работой. А ты не такая дура, как кажется, сквозь зубы бросал Гарри и швырял трубку. Дочь к телефону не звал. Знал, что не подойдет. Пару раз пытался послать деньги, но переводы возвращались. Конечно, он все знал. И про то, что Верка с Гурьяновым расписались, и про то, что она ездит к нему на свидание. От бессилия злился, понимал, что дочь победила. В душе ее уважал за силу характера. Понимал, что не в него, в мать, та была кремень. А он так прожигатель жизни, сибарит, приспособленец, конформист по большому счету. Вот он бы точно свою жизнь коту под хвост не отправил, потому что ценит ее и дорожит ею. И сам нахлебался по молодости вдоволь, пока в люди выбился. А эта дура ничего не оценила, а была бы как сыр в масле. Через полгода Верка поняла, что залетела. «Чуть не прыгала от счастья», — написала Вовке. Тот обрадовался, но очень за нее беспокоился, как она одна с ребенком в коммуналке с чокнутой теткой. «Кто поможет, кто поддержит?» — советовал помириться с отцом и уехать в Москву. А Верка счастливая писала радостные письма и уверяла его, что все замечательно, и она обязательно непременно справится. В этом она не сомневалась.